Глава одиннадцатая. Темные точки ползли на перерез очень медленно, но мрак заторопился, не разминуться бы. Даже если заметят пеших, то ждать не будут, интереса у них нет, а делиться водой да хлебом станет не всякой. Это не с женой. Постепенно они распознали цепочку тяжело груженных верблюдов. Около дюжины, да десяток всадников на конях, полдюжины осликов, Маленьких ухастиков совсем не было видно из объёмной поклажи. Впереди трое всадников на тонконогих поджёрах конях. Но потом к ним прибавилось ещё трое. Похоже, заметили пешую четвёрку. Кого не притутся вяло, примуренные головы свисели к самой земле. Мрак заторопился, пробежав, размахивая руками. Караван шёл мимо, но двое из всадников нехотя свернули, поехали к ним. Мир вам, крикнул мура кряпло. Э, вижу, вы народ тороватый, он как и кони. Да и вы, хлопцы, на подбор. Ам бы купить у вас троих, хотя нет, четверых конячек. У вас они налегке, зазря корм жрут. Да и вода деньжки стоит. На него смотрели изучающе, без вражды. Всадники были поджарые, смуглые, с чёрными смоляными усами, подбородки отливали синевой. Глаза были цвета старой глины. Наши кони стоят дорого, сказал с расстановкой передний. Но такие обходятся ещё дороже, возразил Мурак добродушно. А да в песках задарма не достаётся. Сколько возьмёте за коня? А ещё лучше за четверых. Всадник помедлил с ответом, спросил осторожно: Откуда у таких странных людей деньги? У нас настоящие деньги, ответил Мурак. И получили мы их честно. Всадник с сомнениям рассматривал их непокрытые головы, голые до плеч руки, из одежды волчьи шкуры, до да портки из тонкой кожи, сапоги стоптанные, мешки за плечами ветхие, а рукояти оружия, если, конечно, это оружие, странные, непривычные. Только женщина одета богато, но женщин всегда одевают лучше, пусть даже заложница, пленница или рабыня. Хорошо а до ведь отсаднику клончего. Узнаю у хозяина. Он не сдвинулся с места. Другой сорвался и настёгивая безжалостно коня, вернулся к каравану. Из шатра, который нёс головной верблюд, высунулась голова в огромном цветном тюрбане. Всадник часто размахивал руками, указывал то на невров, то на небо. Хозяин зло гаркнул, всадник даже отшатнулся, провёл ребром ладони по горлу. Всадник попятился вместе с конём. Не, да, не нравится мне такое, сказал мурак задумчиво. Ух, почему-то совсем не нравится. Ну, Гольш сказал, продадут, заикнулся таргитой. Старая лиса тоже попадает в капкан, и коней не получим, и грош отберут, ещё и по шее настучат. Всадник примчался на взмыленный лошадки. Явно берегут воду, кони едва держатся на ногах. Не сводя глаз с невров, что-то шепнул старшему. Тот в лице не изменился, только подобрался, а пальцы поползли к рукояти меча. Его спутники насторожились. Мрак, словно бы в раздумье, отступил на шаг, выставив впереди Олега с пледницей. Таргитай подвигал плечами, устраивая на этот раз поудобнее меч за спиной. От него покатила волна жара. А лезвие из небесного металла начало накаляться. "Хозяин исчитает", сказал старший всадник резко. "Что вам надо остаться с нами. В пустыне умрёте. Неважно будете на конях или без них. А если мы хотим умереть?" спросил Олег. Его била дрожь, а он с трудом удерживался, чтобы не оглянуться умоляющий на мрак, могучего и бесстрашного. Всадник покосился на караван, что медленно останавливался, в задумчивости почесал нос. Внезапно лицо его посветлело. Наши боги не позволяют человеку остаться без помощи. Э, разве помощь можно навязывать? Можно, можно, ответил всадник убеждённо. Дураков, женщин и детей надо спасать даже силой, без спросу. А вы не только дураки, что видны издали, но ещё и редкостные уроды. И в жизни не слыхал даже, что могут быть люди с красными или белыми волосами. Мы не пойдём с караваном. Эти слова Олег хотел произнести громко и с достоинством, но почти прошептал. Горло перехватила ледяная лапа страха. Всадник оглянулся на караван, Из шатра высыпался человек в ярко-красном тюрбане, кричал и размахивал руками. Всадник повернулся к неграм. "Вася, пора да тут в рабство. Это лучше, чем умереть в песках". Второй всадников выхватили мечи, а старший неспешно потащил из перевязи короткий кривой меч. На духом таргита вжкнуло пчела. Меч старшего вылетел из руки, как серебристая скользкая рыба. Таргетай понял, что пчелу выпустил мрак. Он с криком выдернул свое оружие — меч. Коротко и зло полыхнула багровая молния. Меч уже светился красным, от него летели искры. Всадники опешили, но один все же пустил коня вперед, ощерил, пугая, желтые зубы. Таргетай широко размахнулся. Всадник без труда уклонился, но лезвие достало коня. Брызнула струями кровь. Конь, обезумев от боли, взвился на дыбы, завизжал тонко и страшно. Всадник раздирал ему делами рот. Конь скокнул дважды, упал, придавив всаднику ногу. Олег хрипло вскрикнул, посохом закрылся от второго. Металл зазвенело металл. Всадник яростно рубил, но Олег всякий раз прятался, выставив над головой жезл. Снова свистнул стрела мрака, а таргитаев встретил натиск, отразил удар лёгкого меча, ударил сам. Конец его длинного меча достал ногу всадника и разрубил её до кости, рассёк и бок коня. "Коней ид по что бьёшь!" крикнул мрак яростно. "Ещё одного поколечишь, я на тебе поеду". Не выпуская лук, метнулся как песчаный смерч к каравану. Таргитай бежал хвостиком, но где тяжёлый мрак едва касался ногами песка, сам таргитай вспахивал, будто бы волочили дерево. Сзади ещё слышался леск. Волк и последний из всадников старший сражались растерянно и осторожно. "Мрак!" крикнул Таргитай в спину обратню. "Опускай идут себе. А ты на чём поедешь, кнеубийца?" С верблюдов соскакивали вооружённые люди: мелкие в кости, не скорослые, но защищённые бронзовыми щитками на груди и плечах, с круглыми щитами. Они торопливо выровнялись в линию, выставили щиты. Астрия мечами направили на бегущих. Марак отшвырнул лук, выдернул секиру, а война начатнулись. Секира была в человеческий рост, в крови, с налипшими на лезвие волосами. Звероватый чужак налетел как чёрная буря. Двое на верблюдах поспешно направили горбатых зверей на невров. Таргита ударил ближайшего. Верблюд суетливо шагнул. И черное острие, срубив ногу, как тонкий прутик, с треском развалило верблюду бок. Из широкой раны хлынула темно-красная горячая кровь. Таргитай застонал от стыда. Мрак заорал. «Да уши губ! Верблюда-то за что?» «Ну ты же ведь говорил, коней не трожь!» — вякнул Таргитай в оправдание. «А это верблюд, и они чаянно». «За не чаянно бьют отчаянно! Берегись, они схватили луки!» «Верблюды?» Мрак ухватил за ногу седака, дёрнул. Тот распластался в пыли, плоский как лист дерева. Мрак одним прыжком оказался на горбатом звере, забрался в странное седло. Сонный верблюд завизжал, почувёв хищного волка. Мрак бешено выкатил глаза, рванул за узду, направил на головного, там сгрудились конные и пешие воины, бестолково размахивали мечами. Человек в красном тюрбане высунулся из шатра, орал, брызгал слюной. «На теперь хоть лопни!» – процедил мрак сквозь зубы. «Кто зарится на чужую шерсть, вернется стриженом! Тарх! И май коня! И май, говорю, они...» Таргитай с раскаленным до оранжевости мечом гонялся за конями с опустевшими седлами. Те пугались крови на руках человека и хищного металла, храпели дико, увертывались. Мрак ругнулся бессильно, а шалевший Волх бежал прямо на кучку воинов, что окружили хозяина каравана. «Сюда, дурень!» — заорал Мрак. «Сюда!» Таргетай выпустил из рук узду, поймал-таки одного, оглянулся с недоумением и готовностью выполнять. Мрак разъяренно отмахнулся. «Не ты один дурень, еще один, только мудрый дурень, а ученый дурень, хуже не ученого, стыросового!» Олег то ли услышал, то ли сообразил, на бегу круто свернул прямо перед воинами. Те даже сделали шажок вперед, ожидая удара грудь в грудь. А волк побежал к мраку. На дороге стоптал с муглолицого, что пытался укрыться за щитом. Внезапно весь караван заколыхался. Там заорали, защелкали бичи. Верблюды сдвинулись, пошли, все ускоряя шаг, пока не ударились в бег. Тяжёлые тюки раскачивали их из стороны в сторону. Уцелевший всадник истолкли бичами орали, кололи верблюдов за мечами. Мрак подобрал свой лук, наложил стрелу, долго целился, когда белое перо со свистом ушло задней на верблюде. Вскинул руки, словно пытался взлететь, соскочил, но в песке остался недвижим. Стрелы торчали между лопаток. Ещё один вскинул руки, но этот раз взвывал к небесам. «В спину!» — бросил Таргитай сукоризный. «Я думал, ты в спину не бьешь!» «Пускай другие так думают!» — огрызнулся мрак. «Они тоже! Когда оравы на троих бедных жалобных, разве ж это не в спину?» Верблюд под ним взревел, пустился за убегающими. Мрак осторожно свесился, зацепившись ногами, ухватил заднего зверя за узду. Рука по локоть оказалась в липкой зеленой слюне. Мрак одёрнул руку, выругался, вытер лохматый бок своего зверя, так его уже слюнявало. Ударил, погнался. На этот раз поймал. Со злостью огрел веслогубого слюнтяя по хитрой морде. С людьми жить по-людски выть, объяснил мрак, не надеясь, что услышит. На нашем месте даже боги на кражу пойдут. Таргитай так и не изловил коней. Упустил так и упустил. В отчаянии изловчился хватануть за узду горбатого зверя. Верблюд в страхе взревел, руки чужака были по локоть в крови, обплевал с ног до головы. Но Таргитай на этот раз не отпустил, страшась гнева мрака. Мрак подъехал, второго верблюда вел в поводу. — Олег, мы добрые и для тебя коньячку поймали, правда горбатую. Олег подбежал, жадно хватая ртом воздух, с разбега ухватился за верблюдом мрака. Рог был белым, губы тряслись, глаза вылезли на лоб. Что это они? За что? Эмма же помнится, брезгливо удивился мрак. Они سترговались, только и всего. Ну мы же даже не спорили. Аж ж ты его палкой по темечку. Зверюга, мозги он на версту брызнули. Мрак простонал Олег. Он побледнел еще больше, дернулся, словно удерживал тошноту. — Не надо! Я только отмахивался, мрак! Ты зря грешил на старого Гольша, мы ведь все-таки в седлах! — Твой Гольш коня от верблюд не отличает! — Заработался! Скоро и ты таким станешь! Таргитай проговорил недоумевающе. Да и купили как-то чудно. Все деньги при нас. Он обвел взглядом песчаную пустыню. Песок был взрыхлен и стоптан, пламенел пятнами крови. Около десятка людей лежали в страшных позах. Два убитых коня и один умирающий верблюд, разбросанные тюки, улетевшие и разбитые. Ветерок разматывал красный и синий шелк, катил коробочки. — Да и нет, — решил мрак. Злая улыбка осветила хмурое лицо. — Сдорговались! Эжели еще вывернуть карман и пошарить по тюкам и всяким шкатулочкам?» Он похлопал по седельной сумке, прислушался, сорвал веревочку и сунул руку в раздутый мешочек. Олег напрягся, он бы сперва проверил, мало ли что там, вдруг да гадюка. Но мрак вытащил горсть серебряных монет, сказал убежденно. «Будем считать, что мудрый горш все предвидел. Мы купили, а вот это вот на сдачу. Тарх!» Как кушты тебе сток соплей. Олег всё ещё с недоверием глядел на огромного верблюда, подойти боязно, не то что влезть. Когда мрак вдруг сказал подозрительно: "Мудрый вох, а где твоя девка?" Далеко по дороге в клубах пыли удалялись остатки каравана. Всадники нищедны нещадно хлестали горбатых зверей тыкали мечами. Ослыки приотстали. Их тащили за узду, били палками, подталкивали. Женщины с огненными волосами там не мелькнуло. Наверняка где-то в головке отряда, а то и в шатре хозяина. — И как же мы теперь отыщем дорогу? — спросил Таргитая упавшим голосом. — Кругом пески. Мрак соскользнул с верблюда, а лицо оборотня было землистого цвета. А кровавленная секира с размаху вошла в песок до середин рукояти. Он сел на землю, уронил голову. Капли крови свернулись в тёмные шарики, под палящим солнцем сразу иссохли, окаменели. Окаменел и мрак у перевкулакив подбородок. Глаза смотрели невидящие поверх застывших волн раскалённого песка. Ноги Олега дрожали. Он боялся сесть, вдруг да кровь хлынет в голову так, что разнесёт её в дребезги. И дикий жар раскалывает череп. Грудь ходит ходуном, в глазах мельтешит от красной мухи, голос Мурака донёсся как из дальнего леса. Жаркое отчаяние всё-таки подломило ноги, Олег рухнул в песок, плотно зажмурился. Столька мук и всё зазря. Таргита обыскивал мёртвых, снимал фляги, тряс подле ухо. В одном тюке обнаружил бурдюк, где булькало. С торжеством приволок Он, как птах небесный, не заглядывал в день завтрашний. Конец дороги, произнёс Мрак горько. Ну, что скажешь, волф? Он тупо смотрел прямо перед собой. В его сгорбленной фигуре было столько безнадёжности, что Олег поспешно отвёл взгляд. Уботнее ещё таким не видел. Мрак выдыхается, Таргитай принёс бурдюк. Олег жадно глотнул. В раскаленном горле почти зашипело. Пусть вино — это всего лишь перебродивший виноградный сок. В походе через степь пили даже собственную мочу. Мы еще не погибли, — сказал он потому, что мрак в безнадежности вперил взгляд в оранжевый песок под ногами. А Таргитай смотрит с ожиданием. — Мы же все еще можем двигаться. «Куда — Куда? — спросил мрак горько. — В лесу я знал, в степи чую. А в этой раскалённой печи опять Тургитай смотрел на самого умного. Олег ответил вынужденно: "Ну, мы шли вроде бы в ту сторону, отправимся. Вдруг до песчаного мага уже рукой подать, дорогу будем спрашивать". "Ага, есть у кого", саркастически согласился Имрак. "Народу не протолкнуться", Тургитай сказал с надеждой. "Ну а ежели Олег выспросит у ящериц" Он же ведь волк. Я видел одну. Рожа во, глаза во, а бегает Олег не угнаться. Разве что мраку. Но мрак не умеет в песок зароваться. В гробовом молчании пустили бурдюк по кругу. Ощущение беды было таким сильным, что Олег присосался дольше всех. А когда мрак этой ргеты отвалились, оставил бурдюк у себя. Потягивал из коротенькой трубочки. Затуманить голову, не видеть нависшей беды. Конечно, всё равно не обойдёт, но хотя бы не видеть. Этом рак до сегодняшнего дня всё видел и не страшился. Торгитай не страшится, как та ры птичка беспечная, пока не увидит змею прямо перед собой, чирикает на дудочке, чистит пёрышки. А он, он волхв уже чувствует, как будет умирать от жажды. Иссыхать, погибать под палящим солнцем. Как еще живого будут рвать на куски грифы. А он темнеет точки в синеве. Как вылезут из песка хищные жуки. И набегут быстрые, как тени, и злые, как степняки, Желтые песчаные муравьи. Мрак медленно поднялся, неспешно расправил плечи. Суровое некрасивое лицо оборотня вдруг показалось величественным и прекрасным. Он сказал сильным, чуть хрипловатым голосом: "Ты прав. У нас есть выбор: умереть как три старые жабы или погибнуть на полном скаку". Пока Таргита и Олег вскарабкивались на горбатых зверей, упрели и намучились как медведи возле рыбы. А люди Песков влезают на верблюдов, когда те греют пузом песок, не выры не хотели терять времени. Не хотели утруждать зверей, а если по-честному, не знали, как заставить лечь. Мрак пустил верблюда вперёд, хотя никто не знал, в какую сторону ехать. Гольш указал дорогу только до пересечения с караваном. Суровое лицо Оборотня становилось всё красивее. Таргитай молча любовался суровым другом, потихонечку вытащил дудочку. В голове рождались новые слова, сами лепились одно к другому. Они начали огибать бархан, когда мрак насторожился, бросил ладонь на рукоять секиры. Из-за песчаного верха выезжал неспешно всадник. В блестящем шлеме кольчужная сетка из тонких бронзовых колец падает на прямую спину. У бедра меч в дорожных ножнах. Из-за спины выглядывает край круглого щита. На сидельном крюке короткий лук из турьих рогов, и колчан со стрелами. Всадник съехал в распадок между песчаными холмами. Солнце, бившее негром в глаза, осветило курносое лицо с россыпью веснушек. Мрак крякнул, начал так осторожно подвигать пальцы к колчану со стрелами, словно боялся спугнуть красивую бабочку. Таргитаи растерялся, с открытым ртом смотрел на мрака, на Олега, Голова вздёрнулся, зрачки расширились, но сам оставался неподвижным, только внезапно вздувшиеся жилы на лбу выдавали напряжение. Мрак придержал верблюда, пустил шагом. Рыжая вот-вот сорвётся, натянута как тетива. Конь уже подобрался, как зверь перед прыжком, как только сумела изловить такого красавца. Да сперва ещё и руки успела развязать. Да так быстро! Надо об этом подумать на отдыхе. Олег увидел стрелу в ладони мрака. Сказал глухо, чтобы услышал только он. Не надо. Она ждёт. Кого это? Нас? Это ещё зачем? Скоро узнаем. А не лучше ли застрелить сразу? Женщина смотрела надменно, почти привстала, так гордо выпячивала грудь, но крупнее всё равно не выглядела. Правда, люди леса помнили, что даже маленькие гадючки валят с ног быков. Мрак и таргитай начали поглядывать на волхва спереди с нетерпением, затем недоумевающе. А волх, который обычно вёл переговоры, теперь молчал, словно язык прилип к гортани, или, как говорил грубый мрак, и его втянула в затницу. Мрак крякнул, прочищая горло, сказал громко, как бы никому не обращаясь: Алекс, коня огни испужалась. Бывают же такие храбрые. Рыжеволосые игнорировали оборотня. Он видел её в седле на более страшном звере всего-то на всего 3 -то дня тому. Её глаза не отрывались от лица волхва. Олег вдруг сказал злым голосом: "Моей траву наверняка растеряла?" Садница хлопнула ладонью по притороченному мешку. Олег узнал свой Голос её был надменный, холодный, как северный ветер. Среди караванщиков был походный маг. Я добавила его травы. "Олег, кивну", буркнул рассеянно. "Ну, покопаюсь на привале". Она повернула коня. Верблюд Олега пошёл рядом, нависал, как движущаяся гора над холмиком. Алис смотрела прямо перед собой, туда же впилил взор и Олег. Вдруг на друга не глядели, но Таргитае вдруг показалось, что важнее смотреть в одном направлении, чем друг на друга, как всегда было у него с девками. Мрак и Таргетай ехали в полусотни шагов позади. Мрак подозрительно ел глазами ее гордо выпрямленную спину. — Что это за разговор такой дурацкий? Ничего не пойму. А Олег понял. Вроде бы. — Говорят, так будто заранее обо всем договорились. А мы с тобой, мол, еще в соплях путаемся. — Мрак, не страдай. Мрак несказанно изумился. «Это я-то страдаю, Тарх. Я страдал, когда палец прищемил. Или когда этот вербля... Верблю... Когда, короче говоря, эта верб... Не на ногу наступила!» Таргетаев вытащил дудочку, спросил с надеждой. «Хочешь поиграю?» «Э, шпарь! Только с сверб... вербля... С верб... Не свались, короче, с него. Пока до земли долетишь, заморишься». Оба верблюда мерно покачивали горбами шли неторопливо бережливым шагом, рассчитанным на долгое одоление жаркой пустыни. Мрак и Таргитай тоже раскачивались, словно клевали носами. От верблюдов пахло кислым потом, свалявшейся шерстью. Седла были неудобные, то ли женские, то ли для мелковатых людей. Мрак то и дело защемлял спереди. Он видел, как иногда морщился и Таргитай, но старательно дудит, Пальцы бегают быстро по дырочкам простой деревянной дудочки. Раскалённое до белого солнце сыпало искрами, что обрушивались на голову, как удары накалённого молота. Под копытами верблюда вплавился песок, уже разжаренный до оранжевого огня. Воздух был сухой, как над печью, выжигал изнутри грудь, царапал горло, оторгивая от слепящего песка, которому ни конца ни края. Слезились глаза. Мрак ехал багровый, как вынутая из горна раскаленная заготовка для меча, только что не сыпал искрами. Пот бежал ручьем, глаза покраснели, воспалились. Он пил чаще обычного, но все равно наотрез отказывался, как предложил Олег, по бабье повязать голову платком.